День занялся, костры погасли, и вокруг догоравших головней шевелились люди, вставали, потягивались, сбрасывали парусиновые попоны, которыми были покрыты. Рвавшихся на привязи лошадей отвязывали и отпускали на свободу, гоня к реке, чтобы выкупать и вычистить. По всем дорогам к лагерю направились большие повозки, Груженные провизией и кормом для лошадей, и со скрипом их колес смешивались песни солдат в минуту веселого пробуждения, вспоминавших далекую родину и певших на родном языке. Стоял хаос голосов и криков. Каждый народ занимал отдельную часть лагеря. Одно племя перекликалось с другими приветствиями. Над лагерем стоял запах обнаженных потных тел и редких приправ, бросаемых в котлы. В воздухе раздавались громкие удары плотников, прилаживавших осадные орудия, чтобы через несколько часов начать метать из них стрелы и камни против городских стен. Несколько всадников в развивающихся плащах скакали на горячих лошадях между городом и лагерем, осматривая стены Сагунта, на рубцах которого, залевших при утреннем солнце, начинали собираться защитники. Ганнибал с непокрытой головой также смотрел на город из лагеря, стоя на обломке стены, последним остатке загородного дома, срытого осаждающими. Было решено начать приступ, как только войско окончит приготовление. Пятьсот африканских всадников, вооруженных пиками... Строились перед лагерем. Они должны были напасть на тот пункт города, где его стены выдавались в открытую равнину, позволявшую дойти беспрепятственно до основания. В других местах лагеря собирались иберийские пехотинцы с длинными лестницами, чтобы принять участие в осаде сразу с разных сторон. Выдвигали осадные машины стрелометы с гигантскими коромыслами, приводимыми в движение канатами и готовыми начать бомбардировку градом камней, вложенных в выемки их огромных плеч. Готовили тараны, болтавшиеся на цепях в ожидании применения. Осадные башни со стенами — Оплетенными камышами продвигались на массивных дисках, увенчанные щитами стрелков, скрывавшимися за ними отстрел. — Ты идешь, не защитив ноги? — спросил брат. — Не надеваешь лад? Ганнибал поспешил в свою палатку, пройдя мимо всадников, медленно поливающих своих лошадей и осматривающих оружие в уверенности, что им придется принять участие в приступе только в последнюю минуту. Вождь оделся в легкие доспехи. Он надел короткие латы из бронзовой чешуи, а на голову шлем и взял меч. Выходя он встретился с Март Бахалом и своим братом Магоном начальствоувшим над резервом обосновавшимся в лагере "Нет, храбро ответил вождь. Я иду на приступ, и ноги должны двигаться легко, чтоб пробираться через развалины стрелы пощадят меня, как всегда." При выходе из лагеря Ему показалось, что между двумя палатками он увидел царицу Амазонок, следившую за ним грустным взглядом, но когда глаза Азбиты встретились с глазами Ганнибала, она высокомерно отвернулась и ушла. Затрубили трубы, и весь лагерь выступил против города. Выдвинулись вперед мантлеты настоящие деревянные стены за которыми скрывались стрелки под защитой этих подвижных крепостей выстроились африканцы вооруженные палками между тем как с других сторон надвигались кельтиберийцы неся перед собой лестницы стены в миг покрылись защитниками Над зубцами показались сильные руки, пускавшие дротики, бегали пращники, выбрасывая камни, натягивались луки с резким свистом, выпуская стрелы. С целью воодушевить осаждающих, Ганнибал ходил между ними, не обращая внимания на всевозможные снаряды, ударявшиеся о дерево мантлетов. Несколько раз, проснувшись ночью и рискуя попасть в плен, Он добирался до самого подножия стены, защищавшей эту наименее укрепленную часть города. Основанием служили большие камни, связанные глиной. Вождь убедился, что взобраться на стены трудно, и предполагал пробить брешь в фундаменте и разрушить красноватую стену прежде, чем его войско понесет серьезный урон. Подъехав к стенам, африканцы вышли из-под защиты мантлетов и яростно устремились на каменную громаду. Обнаженные черные, они кричали, потрясая своими мускулистыми руками, со сверкающими в них пиками, и казались исчадиями ада, посланными свирепыми карфагенскими божествами для уничтожения города. С упорным ожесточением они принялись за дело разрушения, не обращая внимания насыпавшиеся удары. Граждане, рассерженные такой смелостью, высовывались до половины из-за рубцов и осыпали африканцев стрелами и камнями, которые, падая вертикально, выбивали из рядов неприятеля немало жертв. Африканцы катились на землю с разбитой головой или размозженными плечами, сломанными руками и ногами, и ни один из ослаждающих остался пригвожденным к земле стрелой, пронзивший его насквозь. Но новые толпы, подступая по груди трепещущих изувеченных тел, по крови, смешавшейся с глиной стен, выхватывали пики из рук умирающих и с удвоенной яростью продолжали дело разрушения, нанося удары по стене, будто она была их худшим врагом и африканцы, и кельтеберийцы, и галлы, люди всех цветов и рас, смешивались, произнося с пеной у рта проклятие каждый на своем языке и чувствуя, как смерть ежеминутно стоит у каждого за плечами. При грохоте таранов и падающих камней среди стонов раненых Фаларики зажигали одежду и, впиваясь в голое тело, невыносимо жгли. Люди, корчась от боли, бежали к реке, как живые факелы. Уже часть стены подавалась Камни сыпались из своих ячеек. Главное было выбить первый, после него другие уже следовали сами собой. Осаждающие спускали крики дикой радости, они услышали ободрявший голос Ганнибала. Но прежде чем они успели поднять голову, чтобы перевести дух, из среды их донесся настоящий вой — На них полилась струя раскаленного адского дождя, капли которого впивались, как бесчисленные ножи в тело. Наверху, между зубцами, горел костер. Купцы плавили слитки серебра из своих складов и лили расплавленный металл, как смертоносный дождь, на тех, кто осмеливался разрушить городские стены. Осаждавшие отступили с яростными воплями и спешили укрыться за мантлетами. Ганнибал, подняв меч, надеялся его ударами остановить бежавших и вернуть к работе, но напрасны были все его старания и все убеждения, что для победы необходимо разрушить стену. Солдаты пожимали плечами с почтением, глядя на вождя, казавшегося неуязвимым, но сами боялись мучений этого ада. Многие катались по земле с пены у рта, задыхаясь от боли. Вдруг как будто все стены города раскрылись, и все жители его готовились покинуть его. Они бросились на кельтеберийцев, вырывая их лестницы. Город всей своей массой сделал вылазку против осаждающих. Ворота были слишком тесны, чтобы дать выход вооруженной толпе, теснившейся в них и рвавшейся на простор, как поток, стесненный между гор, и затем, разливающейся по равнине, самые нетерпеливые бросались прямо со стен, чтобы скорее встретиться с врагом. В одно мгновение все пространство между стенами и лагерем покрылось сагунтинцами. Ганнибала увлекло бегство его солдат. Мантлеты горели, и толпа женщин и детей, схватив факелы, окружила осадные башни, поджигая их камышовые стены. Плотной массой продвигались сагунтинцы, сметая осаждавших, бежавших в рассыпную. Перед этой движущейся стеной пик и рук с поднятыми мечами видны были только бегущие, бросавшие оружие и падавшие, пораженные копьями и стрелами. Гигант Феррон двигался один, как бы образуя из себя целую фалангу. Львиная шкура и его огромный рост привлекали все взгляды. Он поднимал и опускал свою палицу на группы бегущих и открывал в них широкие бреши. «Это Геркулес!» — в суеверном ужасе кричали. «Осаждающий бог Сагунта идет против нас!» Появление гиганта... Даже больше ударов сагунтинцев способствовало бегству. Ганнибал не хотел отступать, он надеялся удержаться, но напрасно он кричал, потрясая мечом. Его захватил поток бегущих, его собственные солдаты, ослепленные паническим страхом, подхватили его, толкая вперед, ударяясь ему в спину головами, наклоненными для более быстрого бега, и ему пришлось употребить немало усилий, чтобы... Не быть сбитым и растоптанным. Еще момент, и граждане, уничтожив все осадные приспособления, ворвались в лагерь. Вождь обрушился с проклятиями и угрозами на своего брата и Марбахала не сумевших со своими резервами удержать поток бегущих. Он видел, как пешие отряды в беспорядке спешно покидали лагерь. Многие затягивали на бегу ремни своих панцирей. Все народы смешались, и никто не обращал внимания на предводителей, напрасно приказывавших трубить врага, чтобы выдворить порядок. Сагунтинцы, увлеченные победой, столкнулись с первыми рядами резервов и сразу смяли их. Ганнибалу удалось собрать вокруг себя группу самых отважных солдат, и он выступил с ними навстречу сагунтинцам. «Сюда! Сюда!» — кричал он бегущим из лагеря и в своей растельности, не знавшим, куда броситься. Но крики его... В то же время привлекли внимание врагов. Феррон, как бы руководимый своим богом, направился к Ганнибалу, и его палец обрушилась на карфагенский отряд. Он врезался с холодным мужеством в ряды врагов, сокрушая их копья ударами палицы. Мечи, казалось, тупились, а его могучие мускулы, и весь покрытый кровью, стекавший с его львиной шкуры, он был свиреп и великолепен как божество. Ни разу он не поднял своего сучковатого ствола, чтобы к ногам его не упал враг. Осаждавшие вторично отступили перед натиском сагунтинцев. Снова войска, испуганные яростью гиганта, казавшегося неуязвимым, задержали Ганнибала, как вдруг неожиданное обстоятельство, изменило картину битвы. Земля задрожала от лошадиного топота, похожего на раскаты грома, и на врага с яростью урагана налетели амазонки-азбиты, скакавшие, пригнувшись к гривам своих коней, с развивающимися из-под шлемов волосами и белыми туниками, завертывающимися вокруг обнаженных ног. Амазонки кричали, потрясая копьями, перекликались, устремляясь на менее плотные группы, и враг отступил в ужасе перед этими женщинами, которых впервые видел вблизи, а они воспользовались вызванным ими изумлением. Через головы окружавших его Ганнибал увидел Азбиту, совершенно одну, сверкавшую, как солнечный луч. Яркий свет, падая на ее шлем, окружал ее, как бы, сиянием. Инстинкт любящей женщины помог ей угадать, где был Ганнибал, теснимый врагами, и она поспешила к нему на помощь. Случившееся затем произошло быстро, моментально. Ганнибал едва успел заметить Амазонку, как видение во сне, сквозь окружавшую ее завесу пыли, опустив копье, а сбито устремилась на жреца Геркулеса, который остался один в этой беспорядочной схватке среди большого пространства. «О-хо!» — крикнула она понуждая коня воинским криком и уцепившись ногами в бока животного, она приподнялась, чтобы лучше достать гиганта. Лошадь, испуганная видом львиной головы, поднялась на дыбы, пятясь, и в ту же минуту на ее голову опустилась тяжелая палица, вызвав звук огромной разбившейся амфоры. Конь, с раздробленной головой, обливаясь кровью, упал на передние ноги, и амазонка, сбитая толчком, отскочила на несколько шагов, прикрываясь щитом. Если бы ей удалось удержаться одну минуту, она была бы спасена. Ганнибал, забывая всех своих отчаянно бившихся, бросился на помощь о сбитии. Из лагеря скакали всадники на помощь смелым амазонкам, и масса горожан в беспорядке отступила к городу. Азбита вскочила на ноги и, сделав шаг вперед, подняла копье, намереваясь поразить гиганта, но в то же мгновение страшная палица упала на ее голову с силой обрушившейся стены. Бронзовый щит громко зазвенел, золотой шлем разлетелся в дребезги, и сбитто упала в тунике обогренной кровью как белая птица с подбитыми крыльями ферон несмотря на свою ярость замер опираясь на палицу и не обращал внимания на происходившее вокруг как бы ужасаясь тому во что его сила превратила эту красивую женщину ко мне ферон я вызываю тебя свирепый геркулес Попробуй сладить со мной, я Ганнибал. Жрец обернулся и увидел воина с лицом, с закрытым щитом и поднятым мечом, быстро подходившего, описывая круги около него, как тигр, собирающийся напасть на слона и старающийся найти его слабое место. Битва окончилась. Сагунтинцы отступали к городу. Всадники осаждающих подъезжали к стенам, и местами происходили схватки один на один. Несколько солдат подходили медленно и останавливались, охваченные суеверным ужасом, внушаемым гигантом. Феррон не испугался, увидав себя одного. «Ганнибал! Так этот воин, собиравшийся бороться с ним один на один, Ганнибал?» Этот странный поединок на виду всего города, собравшегося на стенах, казалось, был послан самим его богом-покровителем. Он избавит Сагунт от его главного врага. Геркулес посылает ему эту славу, и, усмехаясь, довольный подняв палицу, он двинулся на африканцев Ганнибал старался уклониться от него, отступая, прыгая в сторону с кошачьей быстротой, пока жрецу это не надоело, и он решил положить конец поединку до прибытия новых сражающихся. Твердо став... На своих колоссальных ногах он поднял палицу на Ганнибала. Огромный ствол рассек воздух, но Ганнибал в то же мгновение отскочил в сторону, однако палица задела его щит, но от сильного размаха она выскочила из рук Ферона и отлетела далеко, поднимая облако пыли. У африканца от сильного удара подогнулись колени, но он удержался и, подняв щит, бросился прямо с мечом на Ферона. Видя себя обезоруженным, жрец Геркулеса на минуту потерял самообладание. Ему стало страшно, как будто перед ним стояло высшее существо, с которым он не мог сладить, несмотря на всю свою силу. Он побежал к Сагунту. Видя грозившую ему опасность, находившиеся на стенах встретили его криками, некоторые натянули луки, чтобы стрелами задержать Ганнибала, но стрелять не решились, боясь ранить Ферона. У сагунтинцев дух замер, когда они увидели бегство своего Геркулеса, преследуемого воинами, устремившимися ему наперевес, чтобы помешать достигнуть города. Грузному толстому великану трудно было бежать по полю, усеянному трупами и остатками битвы. Он споткнулся, колени у него подогнулись, он попытался встать но теперь он уже был совершенно обнажен, львиная шкура свалилась с его плеч и осталась на поле. Преследователь настигал его, он почувствовал за плечами холод от прикосновения оружия и, не желая умереть преследуемым, как раб на виду всего города, он быстро повернулся, вытянув руки вперед, как две колонны, чтобы обхватить ими врага. Но прежде чем огромные руки опустились на него, Ганнибал успел всадить меч в бок колосса и несколько раз повернуть его. Феррон грузно опустился на землю, зажав руками рану и смотрел на кровь, текущую темным потоком. Он смотрел на Ганнибала без злобы, с детским выражением страдания и затем обратил тускнеющий взор на Акрополь, на крыше которого играло солнце. — Отец Геркулес, зачем ты покидаешь своих? — проговорил он с горечью. Его огромная голова, падая на землю, подняла облако пыли, Ганнибал наклонился над ней и начал... Отсекать крепкую шею много ударов понадобилось, прежде чем удалось перерубить жилы, подобные веревкам, и могучие мускулы, в которых вязло оружие. Вокруг Ганнибала падала туча стрел. Вождь снял шлем, и голова в крупных кудрях осталась непокрытой. Он схватил голову ферона за волосы и, поставив ногу с видом победителя на тело жреца, показал голову стоявшим на стенах. Он стоял великолепный, с мечом в правой руке, вытянув другую руку, державшую голову великана. Его глаза, сверкающие, как металлические круги в его ушах, были устремлены с выражением гордости и холодной злобы на темную голову. Граждане узнали её, и вдоль стен пронесся крик изумления и ярости Ганибал. Это Ганнибал!» Он же, простояв несколько минут, как статуя победы, высокомерно глядя на врагов и не обращая внимания на массу смертоносных снарядов, свистевших вокруг него, вдруг выпустил голову Феррона и упал на колени, выронив меч. Мопсо, стрелок, прострелил ему ногу. Все со стен видели, как в порыве ярости, вызванный болью, карфагенский вождь выхватил стрелу и, разломав на куски, отшвырнул далеко прочь, но дальше уже ничего не видели. Большая часть войска спешила к нему, чтобы прикрыть его, а пращники и стрелки снова начали обстреливать стену. Актеон, утомленный вылазкой, смотрел из амбразуры на все происходившее вокруг Ганнибала, не обращая внимания на пращников, которые, озлобленные раной вождя, осыпали стены настоящим градом камней. Он видел, как Ганнибал приподнялся, поддерживаемый двумя карфагенскими военачальниками в золотых латах и сопровождаемых отрядом телохранителей. Вдруг вождь отделился от поддерживающих его воинов и тяжело хромая направился к белой окровавленной кочке, выделявшейся на красной земле как бесформенная масса. Он наклонился над ней... И окружавшие ее нумидийцы увидели в первый и последний раз, что ужасный Ганнибал плакал, когда прильнул губами к размозженной голове Азбиты, целуя это любимое обезображенное лицо, вокруг которого начинали уже кружиться зловещие мухи.